все новым порядком, быстрее, чем успевал уловить глаз. Опускаясь к белому центру, они медленно приняли облик кальмара, огромного, как автобус. Королева выпустила светлую нить и коснулась середины кальмара, и причудливая игра красных пятен прекратилась. Что здесь происходит? Уивер не могла отвести глаз. То вспыхивала стая планктона, то проносилась эскадра неоново-зеленых каракатиц с глазами на черенках. Молнии пронизывали с снегу, которая терялась там, откуда свечение уже не могло пробиться к уивер. Она смотрела и смотрела, пока не присытилась. Больше она не могла этого выдержать. Она заметила, что лодка снова начала опускаться навстречу светящейся луне. Второй раз она приближалась к этому ужасающе прекрасному, ужасающе чужому миру, на сей раз — без шанса снова его покинуть. Нет, нет. Она быстро закрыла все еще стоявшую открытой соседнюю кабину и накачала ее сжатым воздухом. Сонар показывал сто метров выше дна, и это расстояние убывало. Уивер проверила внутреннее давление, кислород, топливо. Все системы работали. Она выдвинула боковые крылья и включила двигатель. Ее подводный самолет начал взлетать, вначале медленно, потом все быстрее, удаляясь от чужого мира на дне Гренландского моря и устремляясь к родному небу. Обратное падение на землю. Никогда прежде у Ивер не случалось столько пережить за такое короткое время. Внезапно у нее возникло тысяча вопросов. Где находятся города Ир? Где возникает биотехнология? Как они производят скретч? Что она вообще увидела из чужой цивилизации? Что ей показали? Все? Или вообще ничего? Был ли это плавающий город? Или только его часовые? Что ты видишь? Что ты видела? Я не знаю. Духи. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Какая тоска! Волны поднимают и опускают дип -флайт. Он держится на поверхности, Прошло уже много времени с тех пор, как Уивер поднялась со дна. Она чувствует себя уже как в шизофреническом лифте. Вверх-вниз, вверх-вниз. Высокие, но равномерные волны. Открыть купол опасно. Дипплайт мгновенно начерпает воды. И ей ничего не остается, как просто лежать и моргать глазами в надежде, что море когда-нибудь успокоится. Топлива еще есть. Недостаточно, чтобы добраться до Гренландии или Шпицбергена. Но хотя бы приблизиться к ним... Однако пока штормит, ей надо поберечь резервы. Плыть по волнам было бы бессмысленно, а погружаться ей не хотелось. Как только успокоится шторм, она пустится в круиз. Хоть куда-нибудь. Она не знает в точности, что пережила. Но если существо там, на дне, пришло к выводу, что человек имеет нечто общее с «ир», пусть хотя бы запах, то чувство могло победить логику. Тогда человечеству будет даровано время дит, который выплачивает добровольно. Больше Уивер ни о чем не хочет думать. Ни о Сигуре Йохансене, ни о Сэм Кроу и Мерре Шанкаре, ни о мертвых, о Сью Оливейра, Алисе Делавер, Джеки Грей Вольфе. ни о Сэлломоне Пике, ни о Джеки Вандербильте, ни о Лютере Росковице, ни тем более о Джудит Ли, ни о Леоне, Потому что это самая страшная мысль. Но все же она думает. Они возникли перед ней все, будто собрались на вечеринке. Наша хозяйка само говорит Йохансен: Но я не мешала бы позаботиться о приличном виде. Что ты хочешь, сухо возражает Оливейра. Это же, будь и скафа невинный погребок. Есть вещи, которых я вправе требовать. Слушай, Сигур, смеется Эновик, ты бы ее поздравил. Как-никак она спасла мир. Весьма похвально нас спасла?» спросила — спросила Кроуф. «Мир?» Все растаяно замолчали. «Давайте честно». Деловер передвинула жвачку из одной щеки с другую. «Миру на это плевать. Ему лететь сквозь космос, что с нами, что без них, разницы нет. Спасти или погубить мы можем только нас самих». Энвик согласился. «Атмосфере все равно, сможем мы ею дышать или нет. Если человек перестанет существовать, не будет и этой человеческой системы оценок, и не будет разницы». Что болото пузырящиеся серые, что то Фину в солнечный день. Точно, Леон, кивнул Йоханссон, выпьем вино понимания. Человечество всего лишь побочная ветвь. Коперник отодвинул землю из центра мира на край. Дарвин сорвал у нас с головы венец творения. Фрейд показал, что человеческий разум бессилен перед бессознательным.